Эпилог. Три года спустя. Ирган, ну прекрати уползать от меня. Мы же решили сходить в гости к твоей тете». Я уже десять минут пыталась схватить своего годовалого, шустрого мальчишку, который с упорством вредного дракончика от меня ползал. Папин характер такой же упертый, вредный и упрямый. Всегда должно быть так, как он сказал, иначе истерика на весь дом обеспечена. Иногда с морозной стужей Благодаря которой вся комната может в один миг покрыться в лучшем случае небольшим инем, а в худшем. В общем, один раз нам пришлось даже дракона огня вызывать, чтобы он помог разморозить ледяную комнату. Ирган, мы уже опаздываем. Мне все же удалось схватить пузатого карапуза в момент, когда он был на верном пути к лестнице на улицу. Карапузу это, естественно, не понравилось, и дело грозило закончиться потоком слез. Но я пошла на опережение, Там ты увидишь Вадимку! Забыл. На этих словах мой Мозенотик перестал наконец плакать, радостно захлопал в ладоши. То, что он безумно любил своего, можно сказать, сводного братика, было неоспоримо. Так что я поцеловала малыша в щечку и пошла в подвал. За прошедшие три года, как я переселилась в свой настоящий мир, я успела закончить академию, где моим личным преподавателем был мой будущий супруг. За которого я вышла замуж буквально через неделю после окончания учебы. но не смог дракон больше ждать, так что пришлось уступить. А через девять месяцев у нас родился сын, маленький морозный дракончик, который наследовал дара отца и принес в него немного своей изюминки. Этот хулиган, помимо льда, владел еще и водой. И в совокупности эти два дара создавали грандиозные проблемы. Но это ладно, справимся. Диан же справился. Да, пусть у него драконий дух появился лишь 12 лет. Но это даже сложнее. Двум подросткам, Диану и дракону, сложнее подружиться с друг с другом, чем двум малышам. Ведь драконы по возрасту примерно сопоставимы с магами, которых они выбирают. Кстати, они живут и дольше, чем простые маги, на порядок дольше. Но хорошо, что в своей Айсне дракон может, ну, как бы делиться этими годами. Я так и не поняла, по какому принципу. И вообще, как Но Рен просто смотрит на меня иногда своим драконним взглядом и после говорит, что все хорошо. Я так думаю, что он как-то взаимодействует с чешуйкой, которая поселилась у меня в сердце. Просто иных мыслей у меня нет. Тем временем мы со своим сыночком уже спустились в просторный подвал и зажгли магические светильники. Ну что, готов к встрече с тётей и Вадимом? Мой малыш радостно загулил и показал два зубика, гордо топорчившихся в ротике а Затем указала ручка на плотную занавеску, к которой мы направились. Отдёрнув ее, я встретилась взглядом с Леной, у которой на руках был малыш Вадимка, радостный нас приветствующий. "Привет, сестренка!» — радостно воскликнула она. "Привет, Ирган. Мы с Вадимкой по тебе безумно соскучились". А малыша завозились у нас на руках, и их пришлось опустить на пол, где они тут же подползли к зеркалу с двух сторон и начали показывать друг другу свои игрушки, прихваченные для такого повода. Ну, как у вас дела? Рассказывай. Место приветствия начала я. Как мама? Она поправилась. А Димка так менеджером и работает? Меняет должность? Не собирается? А Вадимке как дела? Зубки уже режутся, как и у нас? Как вы справляетесь? «Все у нас хорошо, со смехом отозвлёвшаяся Лена и начала рассказывать новости. После первого и самого важного разговора со своим отражением я не видела Лену очень долго. Вплоть до окончания академии. Я просто думала, что это не так просто достучаться до иного мира, но Ренард доказал обратное. За день перед свадьбой он вновь попросил меня закрыть глаза и, взяв на руки, куда-то понес. "У тебя всегда необычные и порой пугающие сюрпризы", усмехнулась в тот раз нервно. "Ты меня сейчас летать не заставишь?" "Не заставлю", с улыбкой ответил он. «И даю слово, что этот сюрприз тебе точно понравится". И был как никогда прав. Он поставил меня на ноги, попросил открыть глаза и, стёрнув шторку, показал то самое зеркало с отражением улыбающейся Лены, которое я видела в академии. "Как?" на выдохе спросила я. "А оно ведь в академии было. Разве его можно выносить?" "Одно можно, убедил меня убедимнярен. Я договорился с кем надо. остальное тебя не должно волновать. Я же вижу, как ты мучаешься. В неведении, поэтому решил порадовать. Боги" Вот это действительно была радость, огромная радость, так как теперь мы с Леной могли общаться практически в любое время, делиться новостями и своей жизни. Мы с ней, правда, стали практически родными сёстрами, которые видятся часто, но просто не могут приехать друг к другу в гости. А твой Ирган уже и дом управлять умеет. Со смехом заключила сестричка, смотря, как зеркало покрывается морозными узорами. Так, Ирган, мы с тобой уже говорили, что замораживать всё подряд нельзя пожирила я своего дракончика, взяв его на руки, и размораживая зеркало теплым потоком воздуха. "Давай, ты будешь показывать Вадиму свои умения, на ненужных стульях и комодах, хорошо?" В ответ Ирга недовольно заплакал. так что пришлось пообещать, что в следующий раз мы с собой обязательно возьмем вазу, несколько ваз и еще одно зеркало, чтобы малыш в полной мере смог показать своё умение. В общем, все у нас хорошо, заключила я с улыбкой. Ирган подрастает, Диан подружился со своим драконом, а мы ждем пополнения в семье. Я указала на свой еще совсем маленький животик и ждала реакции сестры, но ей тоже удалось меня удивить. "Знаешь, Ли, а ведь у нас тоже ожидается пополнение", усмехнулась она. "Кажется, что все в жизни у нас с тобой происходит как в зеркальном отражении, одинаково". "Это верно", ответила с улыбкой. И знаешь, я думаю, что это очень даже хорошо. У сестер все должно быть похожим, верно? Абсолютно. Даже жизни в это же самое время где-то на небе. Да. Хорошо я придумал, что вернул души по своим мирам. Вот они как хорошо устроились. Замуж вышли, детей нарожали. Молодцы, думал Вортан, наблюдая за разговором двух названных сестричек через магическое зеркало. Хм, вот только я не помню, в свои ли миры я отправил души их детей. Не помню. Эх, возраст, несколько тысяч лет. Да о себе знать, эх, даёт. Хм, что же делать? А вдруг я снова всё перепутал? и отправил их не в свои миры. Хм. А может их поменять, а?